Глава восьмая Больше орков на территории бывшего 4 оборонного блока я не обнаружил, но точно могу сказать одно – их тут было очень много. Одного взгляда на землю было достаточно, чтобы понять, что тут прошла целая толпа, по меньшей мере, несколько сотен орков. И все они направились прямо в город. Представлять, какие разрушения может устроить эта армия головорезов, даже не хотелось. «Дерьмо!» – коротко подытожил я, поняв, в какой ситуации мы находимся. С нашей бездной произошло то же самое, что и с двенадцатой. Границ больше нет, и монстры способны идти, куда им заблагорассудится. Это грёбаный судный день. Убедившись, что тут чисто, я позвал остальных и коротко сказал им, что дальше они сами по себе. «Погоди, ты что, правда нас тут просто бросишь?» – возмутился один из пробужденных. «Мы договорились, что я доведу вас до ворот». «Мы у ворот», — указал я на них. «Да уж, зрелище было удручающим, но мы же не могли предполагать, что будет настолько плохо. Дальше вы можете делать, что хотите, но лично я направляюсь в свою гильдию». Большая часть отряда разошлась. Люди объединились в три маленькие группы, и каждый решили действовать по-своему. Но четверо пробужденных, видимо, самые смекалистые, решили, что стоит держаться поближе к ранкерам вроде нас с Варей, Они даже выразили готовность вступить в нашу гильдию. Хорошо, не стал я им отказывать. Правила те же. Вы выполняете все, что я говорю, без возражений и вопросов. По ту сторону стены мы увидели все то же, что и внутри оборонительного блока. Следы ожесточенной схватки. Похоже, еще вчера тут было очень весело. Причем, учитывая, что на въездах в оборонительные блоки хватало военных с бронетехникой, размах творившегося тут был Гораздо больше, чем внутри самого оборонительного блока. В первую очередь нам нужно было найти машину или даже две, учитывая количество людей, и это оказалось, к сожалению, сложно. Вся военная техника была либо уничтожена, либо повреждена до такой степени, что даже не стоило пытаться с ней что-нибудь сделать. Варя приметила одну более-менее целую бронемашину, но та, несмотря на все усилия, так и не завелась. Так что пришлось пытать счастье в другом месте. До города без приключений не добрались, наткнулись на еще одну группу орков. Их было пятеро, и они были чем-то вроде патруля или разведывательного отряда. Но если это была именно разведка, то выполняли они свою работу очень плохо. Они не скрывались, шли прогулочным шагом и что-то там обсуждали на своем языке. Хотя, может, у этих монстров бездны разведка как раз так и должна себя вести? Все же орки довольно безрассудные существа, обладающие большой силой. Им можно быть беспечными, так как рядом с местами их обитания очень быстро переводятся все противники. У нас получилось ударить их первыми, застав отряд врасплох. Эти существа настолько были поглощены беседой, что напрочь забыли смотреть по сторонам. Первый ударила Варя, нанося мощный магический удар по ним. А учитывая, что я усилил ее с помощью своих раздутых безмерных характеристик, то этот удар был поистине сокрушительным. Орков просто раскидала в стороны взрывом, а дальше мы без труда их добили. «Они правда настолько грозные?» – удивился один из пробужденных тому, как легко мы с ними разобрались. «О борках говорят много всякого». «Да, я тоже удивлена», – подтвердила Варя. «Не думала, что так сильно получится». «Привыкай», – сказал я ей, усмехнувшись, после чего мы продолжили поиски транспорта. Создавать образ всемогущих ранкеров, несомненно, было приятно. Главное, чтобы нам и дальше так везло. В городе все было немного не так, как у оборонительного блока. Тут действительно было много монстров, видимо, привлеченных обычной человеческой едой и самими людьми. Они шныряли в полуразрушенных зданиях, ходили по дорогам, дрались друг с другом за корм. И вновь никаких признаков людей. Скверно. Теперь я понимал слова людей, что это очень напоминает день скорби. Тогда все было точно так же. Повсюду монстры и смерть, разве что в этот раз у нас хватало стихийных пробужденных для сражения с ними. Но вместе с этим я не мог понять, где они, эти пробужденные, которые должны были при таком прорыве быть здесь и спасать людей. Почему нет ударных групп крупных кланов, вроде Ультимы и Зовы Стали? В городе машин хватало, и, учитывая творящиеся, мы выбрали первую более-менее подходящую нам по габаритам. Первым делом я собирался было разбить стекло, но Варя меня остановила. «Сигнализация, Стас», — напомнила ведьма, после чего соткала какое-то заклинание, что создало вокруг нас купол. «Вот теперь можно, а то привлек бы к нам всех твари в округе». Я на ее слова виновато улыбнулся. Действительно не подумал. Я разбил стекло и тут же запищала сигнализация, но с ней довольно быстро разобрались, после чего Варя забралась на место водителя и вскрыла приборную панель. «Ты умеешь угонять машины?» – изумился я. «По молодости я была плохой девочкой. Разве я не говорила?» – таинственно улыбнулась Варвара. «Мне казалось все с точностью до да наоборот». Почесал я подбородок, поглядывая на то, как она соблазнительно выгнулась, занимаясь проводами. «И ты была хорошей умной девочкой-отличницей?» «Я просто умело маскировалась», – рассмеялась ведьма, и двигатель завелся. «Запрыгивайте!» Все это время наши спутники внимательно следили за окрестностями и старались сделать вид, что не слушают наши веселые пикировки. Я вновь сел за руль, а Варя взяла на себя нашу защиту. С ее заметно подросшими характеристиками от нашей связи теперь это было проще простого. Но для удобства я скорбью снес с транспорта крышу, так мы могли и разместиться с большим комфортом, и Варе ничто не мешало колдовать». Мы тронулись, и машина выкатила на дорогу, после чего я старался отъехать от города как можно дальше. Повезло, что штаб проклятых располагался в отдалении от живых районов, так что были неплохие шансы, что там сейчас все тихо, или, по крайней мере, мои друзья и члены гильдии смогли отбиться от монстров бездны. И вновь без проблем не добрались. Монстров вокруг было слишком много, так что Варе пришлось попотеть, расчищая нам путь. Она обрушивала целый огненный дождь на врагов с небес, выжигая пламенем крупные участки земли. Все равно живых тут явно не осталось, и о сопутствующем уроне можно было не задумываться. И вот, наконец, спустя несколько часов мы добрались до здания гильдии, и я был действительно удивлен, потому что там были люди. В смысле, не только наш основной состав, который оставили, отправившись в рейд, но и целая куча посторонних. Вокруг здания бывшего завода появилась не слишком ровная и аккуратная каменная стена, явно воздвигнутая либо с помощью способности пробужденного, либо какого-то магического артефакта. В то, что ей занимались строители в почти апокалиптических условиях, не очень-то верилось. Наверху стены появились турели, а въезд усиленно охранялся пробужденными, которые уже по своей броне отличались от военных. Заметив нас, охрана подала нам сигнал, и мы беспрепятственно въехали на территорию завода и припарковались на одном из свободных мест у гаражей. Внутри было по меньшей мере несколько сотен человек, а скорее всего даже больше. Площади у завода было много, но даже для этого людей тут было многовато. «Кажется, это беженцы из города. Они укрылись тут от монстров», — хмыкнула Варя. «Неужели наши постарались? Неплохое решение, а уж как на репутации отразиться». Но ответ нашёлся довольно быстро, потому что через несколько минут после нашего прибытия к парковке вышла Олессия, облаченная в свой обычный боевой наряд, а за ней я заметил Пьера. Последнее меня особенно порадовало, учитывая, что на время нашего рейда у молодняка планировался свой рейд на первые этажи бездны. И раз он тут, значит, они не попали в самую мясорубку, ну или выбрались из неё, иначе парни бы здесь не было». «Стас?» – Олесия была не на шутку удивлена тем, что мы с Варей оказались тут. «Откуда вы? Как вы? Вы же были в рейде с Джошуа. Как вы тут оказались?» Правда, ответить я так и не успел, потому что испанка совершенно внезапно, по-обычному импульсивно шагнула мне навстречу, прижалась и подарила жаркий поцелуй. Варя при этом недовольно скривила губы, но ничего не сказала. Понимала, что что-то говорить против одного из сильнейших ранкеров мира бесполезно. Да она и не поймет суть претензий. Дальнейший разговор проходил в оперативном штабе, как называла его Олессия. Хотя у меня было другое название – «Мой недоделанный кабинет». Олессия тут успела похозяйничать, и теперь это место было тем еще проходным двором. Но я не слишком злился. Помимо самой Олесии и ее непосредственной начальницы Гертруды Вульф, являющейся руководителем гильдии «Ультима», тут также был Пьера Марина. Школьная подруга обняла и меня, и Варю при встрече, не сдержав эмоций. А вот Дреймоса не было. «Этот придурок ушел», — сердито объявила девушка. «К нам тут орки», — заявились. Мы вместе с ними разобрались, а он внезапно заявил, что у него есть какие-то дела, и смотался, бросив меня тут. Марина собиралась-таки отправиться за Дреймосом, но с рейда вернулся Пьеры наши новенькие, а затем нагрянула Олесия и другие члены Ультимы, которые решили воспользоваться нашим гостеприимством. Угу, как будто были иные варианты, да и такое усиление в столь неоднозначной обстановке было как раз на руку гильдии. И вот на почве последнего возникли определенные конфликты. Ультима чересчур сильно перетягивает на себя одеяло, пользуясь малочисленностью проклятых и отсутствием руководства или хотя бы заместителей, которые могли похвастаться лидерскими качествами. Фактически Ультима взяла на себя управление штабом проклятых и не спрашивала особого разрешения на свои действия. Ни Пьеру, ни Марине это не нравилось, но они были в меньшинстве, и мне подобное отношение совершенно не прельщало. Так и до поглощения нас недалеко. Но пока что этот вопрос я поднимать не стал, переключившись на нечто более важное. Мне предстояло рассказать о рейде, из которого мы вернулись. «Так, погодите», — вмешалась глава Ультимы, «Так получается это все из-за вас?» «Непреднамеренно, но да», — поморщился я от такой прямоты. Хинарим вырвался на свободу, а вместе с ним вернулись и мы. Скорее всего, прямо сейчас он находится где-то в нашем мире. Не забыл я рассказать и о создателях, что прямо сейчас наводнили Пятую Бездну. Чем еще сильнее обеспокоил народ. «Звучит так, словно наступил конец света», — пробормотала Марина. Гертруда Вульф выслушала все это, сделала глубокий вдох, а затем совершенно спокойно сказала. «Давайте не будем поддаваться панике. Мы соберем все имеющиеся силы и попытаемся связаться с другими гильдиями. Реорганизуем войска и попытаемся сдержать монстров. Мы много лет учились с ними сражаться, и при правильном подходе сможем отбросить их обратно в бездну». Несмотря на то, что мы не знали действительных масштабов происходящего, Вульф не теряла надежду и передавала это остальным. Я начинал понимать, почему именно она лидер Ультимы, а не Олесия. Последняя слишком себе на уме, чтобы руководить огромной организацией. «У меня есть для вас предложение», — немного подумав, решил я. И для начала я отправил всем присутствующим, за исключением Вари, изображение с моим новым статусом и рейтингом, «Что это?» – нахмурилась испанка, разглядывая текст. Да и Вульф выглядела задачной. А вот Марина едва могла сдерживать улыбку, понимая, что я задумал что-то эпичное. И тут она была совершенно права. «Я ранкер черной звезды. Это значит, что у меня больше нет лимита ни на характеристики, ни на способности. Более того, я могу снимать эти ограничения и у других. Варвара, продемонстрируешь?» – попросил я девушку. «Все же двойная демонстрация — лучшее, что сейчас можно сделать». Варя повторила мои действия, и оживление в зале заседания стало еще более выраженным. «Полагаю, что ты хочешь предложить сделать то же самое и с нами?» — спросила Вульф, по-деловому сложив руки перед собой. «Все верно», — подтвердил я. «Я уберу любые ограничения в ваших чипах, позволяя больше не оглядываться на ранги и звезды. Вы сможете накопить столько силы, сколько сами захотите». Сами понимаете, что в подобной ситуации это будет неплохим подспорьем в выживании. Если все, что ты говоришь, правда, то мы готовы щедро заплатить за такую возможность. И даже доплатить, в случае, если ты ограничишься только нами. Твердо посмотрела на меня женщина, уже, видимо, приняв окончательное решение в этом вопросе. «Как всегда хотите быть впереди?» усмехнулся я, и Вульф пожала плечами, а Алисия довольно ухмыльнулась. Не сомневаюсь, что денег у вас действительно много, но меня это не интересует. Возможно, все ваши богатства в новом мире не будут стоить ничего. Поэтому я хочу нечто более весомое». «И что же? Артефакты? Оружие?» Принялась перечислять глава Ультимы. «Преданность? Вот мое предложение. Я предлагаю слияние проклятых и Ультимы». Выдвинулся я вперед и весело усмехнулся. «Что?» «Да это бред», — высказался кто-то из приближенных Вульф, мужчина, имени которого я не знал. «Объединение одной из сильнейших гильдий мира и гильдии в пару человек? Под моим началом», — добавил я, чтобы окончательно их добить. И тут же говоривший рассмеялся, словно я сказал какую-то идиотскую шутку. Я в ответ лишь пожал плечами, не собираясь уступать. То, что я предлагаю, уникально. Никто больше не сможет им провернуть подобные изменения с чипом. так что я вполне осознавал, что могу требовать даже больше заявленного. А ведь все равно не получу полной стоимости данной услуги». «Агрессивное поглощение, значит», — задумалась Вульф. Вот она как раз-таки не смеялась, и в этом не было ничего удивительного. Для ранкеров собственные силы превыше всего. Даже Морозов готов был пожертвовать всеми своими приближенными, лишь бы перейти на новый уровень силы. «А это, Олесия, мое тебе персональное предложение. Не сдержался я и отправил испанке описание бонусов столпа. Если твоя начальница все-таки решит отказаться». Девушка вначале удивленно вскинула бровь, затем нахмурилась, вчитываясь в текст. «Ну, раз действовать агрессивно, то почему бы не повысить ставки?» «Стас, ты ставишь меня в очень сложное положение», протянула она. «И все же у меня есть обязательства». Алисия бросила взгляд на Гертруду. «Предложение настолько хорошо?» – заинтересовалась Вульф. «Настолько, что в иной ситуации я бы плюнула на все и ушла», – не стала скрывать испанка. «Я предполагал, что так будет, поэтому и сделал в начале предложение о слиянии гильдии», – скрестил я руки на груди, обведя взглядом всех присутствующих. «Я стану во главе нового образования, а госпожа Вульф и Варвара Чехова возглавят две независимые ветви гильдии, которые будут подчиняться мне. То есть Ультима останется в прежнем составе, без кадровых перестановок? Просто появится кто-то выше меня по должности?» — уточнила Вульф. Я кивнул. «А что помешает нам предать тебя после того, как мы согласимся?» Немного подумав, спросила женщина. «Проклятая клятва. На самом деле я не знал, возможно ли это. Но даже если нет, то это выиграет мне время. Не думаю, что наше объединение иначе продержится долго». Но в нынешней ситуации нам действительно будет лучше держаться вместе. В любом случае, выбор за вами.